Глава пятая. День нулевой. Михаил. Гадкая лечебная мазь походила скорее на пыточный инструмент. Раны нестерпимо жгло. Не добавляла оптимизма и грубое обращение Бхоль. Я сделал попытку объясниться, но она мне явно не поверила. По всей видимости, репутация бывшего владельца тела была такой отвратной, что никакие оправдания не помогут. Для окружающих я еще надолго останусь ублюдком Ли. Впрочем, сдаваться и поднимать лапки кверху я не собирался. Рано или поздно у меня получится растопить стену недоверия. Но для этого, чует мое сердце, придется постараться. Отец учил меня отдавать долги. Наверное, поэтому я всегда максимально старался использовать собственные средства и не влезать в оные. Несмотря на то, что в кости проигрался прежний обитатель тела, я должен вернуть долг. Очистить свое новое имя от грязи. «Не хочу, чтобы ко мне обращались ублюдок Ли». Сати по моей просьбе обрисовала географические ориентиры. Провинция Чайфу входила в долинный Триумвират. Три провинции — Чайфу, Хэнтань и Лонглин — являлись формально независимыми землями, которые объединялись только при угрозе кому-то из них. Мой отец, вернее, отец бывшего владельца тела, являлся верховным правителем провинции Чайфу. Ли Кон был средним сыном, которого отправили в глухой далекий особняк, чтобы не мозолил глаза и не позорил правящий рот. Долинный Триумвират был окружен высокогорными хребтами с севера, юга и запада. Чайфу располагалась на юге, и через провинцию пролегало множество торговых путей в обход опасных горных перевалов. Ближайшее крупное поселение называлось Шейджоу. Непримечательный городок, окруженный рисовыми полями и иными крестьянскими угодьями. Единственным бонусом являлся Южный тракт, который проходил мимо шей джоу Вскоре с перевязкой было покончено. Раны все еще жгло, но я смог приноровиться к боли. «А что это за языки пламени вокруг оружия прыгали?» «Магия?» — поинтересовался я. «Вы и этого не знаете, господин?» «Я простой кочегар». «И в магических науках не силен», — пробурчал я. «Похоже, придется вам изучать все цуньши дау самых азов. Предлагаю начать завтра, молодой господин. Уже поздно, а вам требуется отдых». Я забрался в постель, кряхтя, словно старый тибетский дед. «Ты права, Сати. Я ведь могу так к тебе обращаться. Можете обращаться ко мне как вам угодно». Мошен принялась убирать следы погрома в спальне. Женщина взяла кочергу, которой я героически отбивался от налетчиков, и уже намеревалась унести прочь, но я ее остановил. «Куда это вы понесли мою кочергу? Оставьте рядом. Без нее я буду чувствовать себя неуютно». Служанка замерла в недоумении. «Может, все-таки воспользуетесь фамильным клинком?» — уточнила Сати. «Нет. Другое оружие кажется мне чужим». «Кочерга — это не оружие», — покачала головой Пхоль. «Скажи это тем парням, которые получили по мордасам». «Воля ваша, господин. Только кочерга не способна проводить духовный огонь». «Духовный огонь? Такие черные язычки дыма?» «Вы описали духовный огонь самой слабой, первой ступени. Он практически не дает жара и почти неотличим от дыма». «Если мне не показалось, во время боя у меня получилось провести через кочергу черный огонь», — поведал я неуверенно. «Вам показалось, господин Кон», — фыркнула Сати. «Но я могу проверить ваше грозное оружие с помощью сути». «Что такое суть?» «Займемся теорией завтра. Не мешайте, молодой господин». Сати присела на пол в позе лотоса и положила кочергу себе на колени. Некоторое время она собиралась силами и сосредотачивалась. Затем вдруг ее темные волосы взметнулись, а руки осветились серыми язычками пламени. Спустя несколько секунд Сати открыла глаза. Брови ее поползли вверх. «Вы смогли привязать личный предмет?» «Судя по всему, тут тоже целая лекция потребуется», — поинтересовался я устало. Накопившийся стресс и раны давали о себе знать. «Не знаю как, но вам действительно удалось поднять ранг предмета и привязать его к себе», — произнесла Бхоль таким тоном, словно сама не верила в свои слова. «Это что-то необычное?» «Необычное?» Далеко не каждый практик высокой ступени способен привязать к себе личный предмет. Если бы не спор выбор оружия, можно было бы поздравить вас, молодой господин. По-видимому, сражение на грани жизни и смерти смогло пробудить в вас сокрытые силы. Впервые в голосе Сати проскользнула тень уважения. «Ясно», — зевнул я. Голова уже кружилась от обилия разнообразной информации и событий, которые принес мне первый день пребывания в этом странном мире под названием Вечное Пекло. Мо Шен ловко отвязала все завязки, раздев меня до исподнего. Было видно, что для служанки подобные действия привычны. Затем накинула теплый ночной то ли халат, то ли кимоно, выступающее здесь в качестве пижамы, и отправила под шерстяное одеяло. За окном бушевала метель. Хороводы снежинок кружились в своем вечном танце, прыгали на стекло, нападали на бедных прохожих собирались в больших сугробах и на носах. Жизнь в северном городе половину года протекала примерно в таком ключе. Я отпил кофе из кружки, поглядывая на буйство природы. В 22 веке по всей стране, как грибы, выросли термоядерные реакторы, сменив собой котельные, где сжигалось ископаемое топливо. Лишь далеко на севере еще качали остатки углеводородов. Поэтому я и решил переехать сюда. Мой дед работал кочегаром. Мой отец работал кочегаром, и я решил пойти тем же путем. Сейчас, конечно, профессия звучала иначе. Машинист или оператор котельного оборудования. Но мы с коллегами всегда полушутливо представлялись именно кочегарами. Тогда у противоположной стороны всегда создавалось представление, будто мы лопатами грузим уголь в топку, чего давно не было, конечно же, если речь шла о масштабных объектах а не о выезде с мангалом на шашлыки или камине в лесном домике. Проклятый термояд погубил всю романтику огня. Пробручал я, попивая кофе. Поэтому его и назвали «термояд». Некоторые обыватели посмеивались над моей работой, считая профессию отсталой. Но в определенных местах именно котельные давали тепло в населенные пункты. Да и нельзя не испытывать почтение к ресурсу, который фактически вывел человека в космос. Без сжигания ископаемого топлива промышленная революция была бы невозможной. Так что пускай другие язвят, я все равно буду гордиться своей профессией. Допив кофе, я направился в пультовую. Котельные были давно автоматизированы, и для работы такой небольшой станции достаточно было всего пары операторов. Не так давно меня повысили до главного машиниста смены и заодно дали в напарники студентика, который едва курсы закончил по котельному оборудованию. На поверку парень оказался совершенным болваном, не знающим даже, в каких величинах измеряется давление. Народ в кочегары шел неохотно. Каких только идиотов не набирали на замену ушедшим. В пультовой я сразу заметил студентика, который нагло дрых, привалившись на стол. — Ты совсем охренел? За сон на рабочем месте тебя уволят! — Блин, да я полночи в рейдах гонял, дай поспать! — откликнулся парень. — Все равно тут всем автоматика рулит. Вдруг я заметил мигающий красный светодиод, сигнализирующий о значительном превышении нормы давления в котле. «Это еще что за...» Я подбежал к приборам и принялся быстро клацать переключателями. «Там какая-то хрень орала. Я выключил звук». «Идиот! У нас аварийная ситуация! Электромагнитный клапан не сработал! Нужно срочно сбросить давление!» «Ээээ... в натуре?» Начал понимать всю серьезность ситуации студентик. «Чего теперь делать?» «Придется открывать вручную!» Я бросился в котельную, обошел агрегат и нашел резервный сбросной клапан, который открывался в ручном режиме. Спешно потянул вентиль, однако механизм заклинило. Слишком редко его использовали. Хотя техники должны были периодически проверять исправность. «Я помогу!» Студентик явился на помощь. Вдвоем мы взялись за вентиль и принялись давить изо всех сил. И только он начал проворачиваться, как оборудование не выдержало. Скопившееся в котле избыточное давление смяло металл, и огненная стихия вперемешку с перегретым паром вырвались на свободу. Я лишь успел убрать студентика с дороги и прикрыть его своим телом. Спину обожгло раскаленной массой. Мне показалось, что меня бросили в лавовое озеро». Глава шестая. «Туши!» — проснулся я весь в поту. Сердце ожесточенно колотилось в груди. В помещении царила темень. Фантомные боли адских ожогов еще несколько секунд терзали мое тело, пока я не осознал, что все это осталось в прошлом. В этой реальности меня скорее беспокоили ноющие, колото-резанные повреждения и ушибы. От резких движений некоторые раны стрельнули болью. Я вспомнил о том, что нахожусь в непонятном месте в теле странного аристократа и утер выступивший холодный пот. Сердце постепенно успокаивалось, переходя на нормальный ритм. «Душа того, кто погиб в огне, да?» — вспомнил я слова Мошен. «Я определенно погиб от жуткого жара и пламени. Сейчас, когда я уже мог здраво размышлять, в голове сам с собой начал происходить разбор полетов. Наверное, не стоило рисковать своей жизнью». «Покинуть котельную, не бросаться к резервному клапану, не закрывать собой студентика, который и виноват в случившемся». Да, автоматика подвела. Но если бы об аварийной ситуации стало известно раньше, у нас было бы время, чтобы решить проблему. Но в тот момент тело действовало самостоятельно. Оно само решило встать на пути огня, прикрыв товарища от ужасной участи. Теперь уже поздно пить нюка-колу и размышлять о том, что следовало сделать. Прошлая жизнь осталась в прошлом. Кто-то или что-то даровали мне второй шанс, и я им обязательно воспользуюсь. Надо только очистить благородное имя Ли Кона от налипшей на него грязи, и все образуется. В помещении ночью стало прохладнее. Я опустился обратно в кровать и плотно закутался в пижамный халат и одеяло, понимая, что отдыха тела было недостаточно. Засыпая, делал попытки обратиться к прежней личности данной оболочки. Пытался вспомнить что-либо из его жизни, пробудить от спячки разум аристократа. Однако все попытки были тщетны. Либо он спрятался очень глубоко, либо его душа и память навсегда покинули бренное тело. Кажется, никто не будет скучать по ублюдку Ли. Так что и по делам. Мои собственные воспоминания о прошлом мире также поблекли. Казалось, кто-то серьезно поработал ластиком, оставив лишь мою личность нетронутой и некоторые базовые вещи. Утром раны беспокоили уже меньше. Повреждения затянулись, а некоторые неглубокие царапины начали чесаться. Судя по всему, мазь действительно волшебная, и здоровье мое вернется относительно быстро. Потеря крови ощущалась некоторой слабостью и головокружением. впрочем При первом пробуждении в этом мире я чувствовал себя гораздо отвратнее, так что жить можно. В ночном кимоно я покинул комнату и направился на исследование особняка. Вскоре нашелся вполне себе традиционный нужник, в котором я справил утренние потребности. Встреченная Мошен принесла ведро холодной колодезной воды, которой я кое-как обмылся в ванной. Многочисленные бинты и ранения не позволяли смыть с себя грязь. Мыло походило по твердости на камень и пенилось с большим трудом. Но в целом ванная была большой и неплохо оборудованной. За гигиеной тут явно следили. — Господин Кон, вам помочь с облачением? — Да, буду признателен. — Постараюсь отстирать от крови и заштопать ваше прежнее кимоно, — проговорила служанка. — Пока наденем с вами и запасное. Я внимательно следил за последовательностью действий. халат Кимоно и штаны, походившие на хакама, крепились с помощью миллиона тесемок и завязок. Сзади, спереди, с боков. Потом все присоединялось к поясу хитрым образом. Я старался запомнить последовательность, чтобы в дальнейшем одеваться самостоятельно. Это тебе не спортивный костюм. Надел и пошел. Целый ритуал практически. Но в целом одежды и движения совершенно не стесняли и даже скрывали их от потенциального противника. Удобно, хоть и надеваются не быстро На этот раз на мне было надето серое кимоно с темно-зелеными штанами. Носки напоминали таби, имели отдельные большие пальцы. В гардеробе икона наличествовали и походные сапоги. Но в повседневной жизни в теплые периоды носили сандалии на деревянной основе с кожаной стелькой. У Лейкона были сбережения? — спросил я у Мо Шен. В шкафах и комоде я уже смотрел, но там в основном валялись шмотки и разные бытовые принадлежности, порой совершенно непонятного назначения. «Ох, я и забыла, что прежнего господина больше нет! Не подумайте, ничего лишнего! Я случайно наткнулась, когда проводила уборку!» Служанка прошла в угол комнаты, опустилась на колени и ловко поддела одну из дощечек, открыв узкий пас Я пошарил внутри рукой и достал небольшую деревянную шкатулку. Раз служанка знала о тайнике, то вполне могла забрать оттуда что-то ценное. Но сейчас я никак не мог узнать об этом. Перепись имущества Ли он не вел. Тем не менее, светить своими сбережениями было неуместно. Мо Шен хоть и выглядела доброй тетушкой, но что у нее на уме на самом деле неизвестно. Я отвернулся и заглянул в шкатулку. Внутри лежало несколько смятых писем, конвертик с надписью «Довольствие Монора Шейджоу» и россыпь монеток разного типа. На деньгах была грубо изображена та же самая змея, что и на амулете, который носил Ликон. «Медь и серебро?» — предположил я. «Какой курс?» «Одну серебряную можно обменять на сто медных, хотя все зависит от менялы. Золотой равняется сотне серебряных», — пояснила Мошен. Мешок коричневого риса в 12 кило стоит половину серебра. Хоть единицы веса в этом мире отличались от привычных, но я мог примерно переводить на земные величины. С системой оплаты, грубо говоря, разобрались. Выходит, я торчу толстяку чену около 7 тонн риса, если переводить в съестной эквивалент. Интуиция мне подсказывала, что это дофига. Раз я теперь вынужден играть роль наследника правящего рода, «Расскажи мне, что за человек ли Каких девушек любит? Какое саке предпочитает?» «Любое!» — хихикнула Мошен. «Господин кон пил все, что можно пить, и любил разных девиц щупать за мягкие места. Хоть в чем-то я с ним солидарен», — усмехнулся я. «Прекрасные девушки и изысканная выпивка могут украсить любой вечер». «Выпивший, молодой господин становился неиздержан» лес в драку, оскорблял людей, устраивал дуэли. Да и девушки из Дома Красных Фонарей жаловались, что после вас тело все в синяках. Эээ, до да такого доводить я не собираюсь. С супругой, к счастью, я развелся несколько лет назад. Не сошлись характерами, как говорят. Да и вместе пробыли мы недолго. Ехать со мной на север она не пожелала. Детей завести не успели. Было бы неплохо оставить после себя потомство на земле. Но, с другой стороны, оставлять ребенка без отца в таком раннем возрасте — тоже не дело. «Вчера вы вернулись из города в скверном расположении духа, молодой господин, с кувшинчиком утренних слез», — показала она наваляющуюся в углу емкость. На распечатанном керамическом кувшине было нарисовано деревце с листьями. «Лучшее сливочное саке во всем чайфу!» «Если это тара для лучшего в стране пойла...» то с промышленностью дела обстоят крайне неважно. «Значит, после него мне стало худо?» — протянул я задумчиво. «Где я его раздобыл?» «Сие мне неведомо, господин кон покачала головой служанка. «Наверное, надо поспрашивать в городе, обойти кабаки, узнать, кто вздумал травить меня непонятной гадостью. Нет, в какой-то степени я благодарен за то, что оболочка освободилась для новой души». Но этот негодяй является врагом Ликона, а я унаследовал всех друзей и врагов предыдущего владельца. Жаль, что вторых, судя по всему, больше, чем первых. «Отрыжка Хургла! Таково ваше любимое выражение!» — пояснила Мошен. «Зверек это такой, крайне вредный!» «Вот отрыжка Хургла!» — воскликнул я в качестве тренировки. «И не отличить, милорд! Главное, чтобы не прознали про вашу истинную суть!» «А до тех пор сможете пользоваться всеми благами Гуннаня, наследника правящего рода Чай», — торжественно произнесла Мошен. Гунн означала нечто вроде герцога, но с местной спецификой, ближе к азиатской. Поэтому называть моего отца герцогом не совсем правильно. Нань же соответствовала баронету. Гуннань — наследник герцога. Поскольку триумвират считался чем-то вроде равноправного союза, никто из правителей не брал себе официальный титул короля, императора или сёгуна, поэтому к ним обращались как к гуну. «Подожди», — закрались у меня смутные подозрения, — «правящий род Чай?» «Да, милорд, правящий род провинции Чайфу с достоинством носит приставку «чай». «Ты хочешь сказать, что я Ли Кон Чай?» «Именно так, господин», — кивнула служанка, не понимая, что меня так удивило. Не выдержав, я расхохотался. Смеялся я так усердно, что аж слезы выступили из глаз. Абсурдное имя словно бы снесло плотину благоразумия, которую я старательно воздвигал у себя в голове. Все тревоги и печали, сожаления по поводу смерти, разлуки с родственниками и друзьями — все это одномоментно смыло высоким напором. Больше нет никакого Михаила. Есть лишь благородный герой по имени Ли Кончай и данное имя будет греметь на весь мир. Глава 7 День первый. Финансов в запасе у наследника Гуна было мало. Пока что я убрал шкатулку в тайник и прикрыл доской. Придется как следует поработать, чтобы вернуть долг в три золотых. Впрочем, кочегары работы не боятся, даже если она грубая, тяжелая и непрестижная. Чистка котлов — то еще адское занятие. Не слишком понятно, на чем в этом мире можно заработать, тем более одноруком у калеки. Но со временем освоюсь. Быстро узнал от служанки особенности календаря и деления времени. День примерно равнялся земному, а вот в году было 333 дня. Вместо недель здесь использовались декады по 10 дней, а месяц состоял из четырех декад. В году же было восемь полных месяцев и один добавочный праздничный месяц из тринадцати-четырнадцати дней. Весну и осень фанши не знали. Времена года делили по два месяца на первое лето, первую зиму, второе лето и вторую зиму. Не знаю, как это может работать с точки зрения движения планеты и наклона оси. Но служанка уверяла, что холода действительно наступают дважды в год. Сейчас шло второе лето 79-го года эпохи династии Кон-Чай. В каждой провинции использовалось собственное летоисчисление. Также в далеком прошлом случилось некое великое событие, прозванное «Исход духов». Если вести отчет от него, то шел 5818 год от «Исхода». Мне второй подход нравился больше. «Как-то непривычно думать, что твою династию используют в качестве мерила эпохи». На завтрак мы втроем собрались в помещении за столом напротив кухни. Столы здесь были низкими, а сидеть приходилось на подушечках, набитых то ли соломой, то ли жесткими перьями. Сати и Мошен сидели аккуратно, поджав под себя колени. Мне это показалось неудобным, поэтому я устроился со скрещенными ногами. Завтрак состоял из все того же риса, но в виде каши на молоке с добавлением сушеных фруктов. «Просто, но сытно и вкусно. Не совсем понятно, почему Гуннань целой провинции Чайфу питается хуже обывателя из моего прошлого мира. Ну да ладно. Память к вам так и не вернулась, молодой господин». Вопросила Сати таким тоном, что становилось очевидно. «Она до сих пор мне не верит». Девушка смотрела за тем, как я орудую деревянной поварешкой со смесью скептицизма и снисхождения. «Нет». Буду признателен, если объяснишь, что к чему. Раз таково ваше желание, Набирайтесь сил, господин Кон. Еда — важнейший источник духовного огня. На начальных ступенях только из нее и возможно получать энергию. Говорят, пламетворцам высших ступеней хватает всего одного зернышка риса, чтобы насытиться и восполнить недостаток духовного огня. Но для этого необходимо пройти огромный и трудный путь». Я и без подсказок сати старательно набивал желудок. После вчерашнего боя голод постоянно преследовал меня. Возможно, в этом был виноват тот трюк с черным огнем, который мне удалось применить. А может, и ранения давали о себе знать. «Пламетворцы?» — переспросил я. Так называют людей, ступивших на путь самосовершенствования и постижения секретов Цунь Дао. Иногда их еще называют огневиками, культиваторами или по-простому практиками, теми, кто практикует цунь-ши-дао. Все в мире пребывает в гармонии, в равновесии с самим собой. Цунь означает развитие тела, ши — укрепление разума, дао — очищение души. Я вспомнил про концепцию инь-ян, которая была популярна на Востоке. Белое и черное — философское отображение противоположностей. «Разве не два элемента должно быть?» — уточнил я. «Два элемента никак не могут находиться в равновесии. Попробуйте создать табурет с двумя ножками. Сможете ли вы на него встать?» — изрекла Бхоль местную мудрость. «Табурет с тремя ножками будет стоять устойчиво. Четыре опоры — еще лучше, но и трех хватит для саморазвития. А что насчет ступеней, о которых говорили бандиты Чена? Личинки какие-то?» Пламетворцев разделяют по рангу силы. Существует нулевая ступень, также называемая пустотой. Большинство людей именно пустые. Они не способны высвобождать духовный огонь. Первая ступень зовется «новичок» или «начинающий». В простонародье ее презрительно называют этапом личинки. У остальных ступеней также есть свои животные аналоги, но они столь оскорбительные. Практика второй ступени или рекрута также могут звать лягушкой. Следующим идет боец или крыса. «А ты сама какого ранга?» «Я постигаю ступень рекрута. Этапы цунь и ши почти пройдены мной. Остается этап души, с которым свои сложности. Рекрута можно отличить по духовному огню серого цвета», — пояснила Мошен. «Верно», — кивнула Сати. «В отличие от почти бесполезного черного огня, серое пламя дает хороший жар». Девушка вытянула кисть и высвободила свою внутреннюю силу. На ее ладони заплясали маленькие язычки пламени. Они не были полностью серыми. В них иногда проскакивали и черные всполохи, и темно-красные. Но серый цвет преобладал. выглядело красиво и завораживающе. Сати захлопнула ладонь. Язычки огня пропали, и я очнулся от наваждения. «Степень рекрута, значит». Выходит, Бхоль сильнее меня, но все равно продолжает подчиняться. Мне подобное поведение оказалось странным, учитывая ее явную неприязнь к Ликону. Но девушка, очевидно, обладала железными принципами и не имела намерений нарушать договор. «Фух!» Отложил я плошку в сторону и похлопал по наполнившемуся животу. «Спасибо за угощение». Сати снова взглянула на меня, сузив глаза. Словно слова благодарности прежнему Ликону были совершенно чужды. Так оно могло и быть, в принципе. Возможно, мне следует вести себя более злобно, чтобы не выдать свое иномерянское происхождение? Надо подумать об этом. «Не господину отставать от ученицы. Поможешь мне достичь следующей ступени, Сати?» «Вы желаете, чтобы я занялась вашей тренировкой?» — удивилась девушка. «Других учителей пока что на горизонте не видно». «Так что да, желаю». «Раз так, я с удовольствием займусь вами, молодой господин», — улыбнулась Сати. И предвкушающая садистская улыбка на лице прекрасной девушки не предвещала ничего хорошего. Мелькнула мысль пойти на попятный, но я сжал волю в кулак и отогнал прочь пораженческий настрой. «Кочегары не отступают от трудностей». «Пойдем в арсенал, господин». Сати поднялась из-за стола. И даже в таком простом действии ощущалась грациозность и величие. Спина девушки всегда держалась прямо, олицетворяя собой ее непоколебимый характер. Нас тоже в детстве учили правильные осанки, но из-за расхлябанности и вседозволенности мало кто серьезно следил за этим. А к 30 уже у большинства знакомых, особенно при сидячей работе, возникали проблемы с поясницей или другими отделами позвоночника. Что-то мне подсказывало, что в этом мире сидячей офисной работы не так уж много. Арсеналом оказалось большое помещение с отдельным, широким и высоким выходом на задний двор. В зале находились пустые манекены, полки и подставки для хранения оружия. Стены были украшены гобеленами с изображениями сражающихся воинов. Однако в целом помещение пустовало, боевого оружия внутри было мало исключением являлся объект с ходу притягивающий взгляд любого кто бы ни зашел в арсенал лучи утреннего солнца пробивались через окно освещая массивный металлический доспех необычного цвета светло коричневые тона сменялись зеленоватой патиной судя по всему доспех был сделан из меди в местах некоторых сочленений виднелись трубки из серебристого металла похожие на сервоприводы Кое-где выглядывали медные линии, по которым, наверное, подавался сжатый воздух или пар для активации приводов. Доспех имел многочисленные повреждения, нанесенные, очевидно, во время страшного сражения. Левая рука была перерублена в районе ниже локтя. По всей поверхности доспеха виднелись разнообразные следы от ударов. Особенно досталось ногам. В некоторых местах были сплошные пробоины, а сервоприводы оказались разрушены. Теперь стало ясно, что имели в виду бандиты, когда говорили, что доспех не на ходу. С такими повреждениями механизм не сможет работать как следует. Я закатал полыха кама и сверил отметины в доспехе с собственными шрамами. Сходство было поразительным. Левую руку Ликону также отрубили, пока он находился внутри доспеха. Получается, что он часто его использовал раньше. Признаться, в моей душе это грозное оружие вызвало положительный отклик. В 22 веке уже вовсю пользовались экзоскелетами, но они предназначались для помощи в переноске тяжестей. Разработки боевой направленности так и остались бумажными проектами или отражениями в кино и мультиндустрии. Побитый жизнью доспех вызывал сожаление и уважение. Он явно не раз помогал своему владельцу сохранить жизнь. Как и доспех Сати... Эта вещь разительно отличалась от окружающей обстановки. Словно современный автомат в пещере среди жителей каменного века. При ближайшем рассмотрении догадки подтвердились. Доспех был создан явно с участием сложных технологий. Поверхности были слишком гладкими, линии чересчур ровными, детали слишком хорошо подогнанными друг к другу. Глава восьмая. «Кто изготовил такое чудо?» — обрел я, наконец, способность говорить. «Мудрецы и небесные кузнецы Великой Кузни Трех Хребтов. Только практики высших ступеней, посвятившие свою жизнь работе с духами металла, способны создавать настоящие боевые доспехи. Ты хочешь сказать, что такую технику произвели без фабрик и высоких технологий? Не уверена, что вы подразумеваете под этими словами, молодой господин». Конечно, добывать руду непросто. Затем ее требуется очистить на мануфактурах и фабриках, получить слитки и доставить их в кузню. В небесных чертогах благословленные кузнецы приступают к великому таинству изготовления боевых доспехов и иных механизмов. Разумеется, они используют технологии высочайшего уровня, которые сервам и практикам низших ступеней неподвластны. Сати описывала процесс с нотками благоговения. Так называемые «мудрецы» и «небесные кузнецы явно пользовались большим уважением у жителей. Выходит, некие секты захапали себе все секреты изготовления высокотехнологичной продукции. «Промышляют товарами с высокой добавленной стоимостью. Хапуги!» — пробормотал я. «Простите, господин?» «Ничего. Говорю, этот доспех прекрасен. Как жаль, что он получил массу повреждений!» «Похоже, память начинает возвращаться к вам, господин Кон», — заметила Сати. «Да? До отравления я также восхищался доспехом?» «Конечно. Вы продали лошадь с повозкой и разное оружие, лишь бы найти небесного кузнеца, который сможет починить броню. Доспех зовут в просторечье «Меднолобый», хотя официальное название «Медный солдат». Один из самых дешевых и распространенных доспехов кузни «Трех хребтов». «Значит, есть доспехи и помощнее?» «Намного. Но отец даровал вам лишь данную модель, насколько мне известно, после того, как вы вернулись из долгого путешествия». «Расскажи о путешествии», — попросил я, зацепившись за новую ниточку, которая могла бы приоткрыть завесу тайны над моим прошлым. «Подробности мне неизвестны, господин», — качнула головой Сати. «Знаю лишь, что в четырнадцать лет...» Вы бросились столичную духовную академию, разругались с семьей и отправились путешествовать. В чайфу вернулись вы спустя несколько лет, но и здесь успели. «Оставите себе славу», — поправила себя девушка. Гун отослал вас в уединенный особняк подальше от Ханкина. При этом он даровал вам боевой доспех и направил прошение в мой орден семи облаков, который предоставил вам ученицу. Два года, из положенных пяти, «Я служу вам в качестве оруженосца, господин Кон». На последних словах Бхоль скривилась. Служба у Ли Кона не была ее любимым занятием, очевидно. Я перевел взор на медного солдата, решив сменить тему. «Значит, восстановить доспех не получится?» «Мне неизвестно. Возможно, какой-нибудь небесный кузнец и возьмется за починку, но для этого нужны деньги. Доспех и до отравления был ценен для вас» поэтому вы с такой настойчивостью пытались сорвать куш в кости в притоне Чена. В первый раз молодой господин проиграл лошадь, повозку и церемониальное оружие. Во второй раз удача снова не была на вашей стороне. Вы заработали долг в три золотых. Грустно. Но долг следует вернуть. Что-нибудь придумаю. Как скажете, молодой господин. А доспех еще работает? Частично. Котел не поврежден, но многие приводы нуждаются в починке. Значит, я могу забраться внутрь? Как вам будет угодно. Соте отщелкнула специальные крепления снизу, после чего подняла лист фронтальной брони полностью. Оголилось нутро меднолобово, состоящее из чего-то наподобие поддоспешника. Сначала ноги, затем руки и голову. Я последовал указаниям слуги и вскоре смог забраться внутрь доспеха. Поначалу он показался мне неудобным, Но дело привычки, полагаю. Медный солдат двигался с очень большим трудом. Сервоприводы, наоборот, мешали двигать конечностями. Ноги я не трогал, опасаясь упасть, а вот правой рукой попробовал пошевелить. С жутким скрипом конечности согнулись. Бочкообразный шлем имел две широкие прорези для глаз, закрытые каким-то голубоватым толстым стеклом или иным материалом. На нем виднелись многочисленные царапины. Если учесть, как доспеху досталось, то стекло должно быть достаточно прочным. Сати резко опустила фронтальную пластину, закрыв доспех. Помеха ушла. Видимость вернулась. Обзор все равно был несколько ограничен, но в целом контролировать обстановку впереди и по бокам можно. Вода в котле есть, господин Кон. Вам остается лишь направить духовный огонь в заднюю пластину и разогреть воду. На левом предплечье вы можете следить за наличием масла и давлением в котле необходимо достичь оптимального значения». Я откинулся немного назад и нащупал квадратную пластину спиной. Похоже, речь шла именно о ней. Эм, а как направить духовный огонь?» «Вам ведь удалось пропустить черный огонь через кочергу. Попробуйте поймать то же самое состояние». «То же самое состояние?» «В горячке боя во мне бурлил целый коктейль эмоций. Но, возможно, тело снова придет мне на помощь». Ли Кон все же был не самым слабым практиком. Сначала я сделал попытку просто успокоиться, но это не помогло. Тогда я представил себя окруженного врагами, а затем сосредоточился и отогнал страх. Бурлившая внутри меня сила шевельнулась, словно питонец, ткнувшийся мокрым носом в ладонь. Тело явно умело с ней обращаться. Я настроился на пластину и с помощью мысленного усилия направил внутренний огонь вовне. Легкое покалывание и нагрев пластины показал мне, что процесс пошел. Черный огонь начал нагревать воду в котле. Я повернул голову и скосил взгляд на левое предплечье, где виднелись индикаторы. Шлем не имел никаких приводов и мог поворачиваться с некоторой степенью свободы. Стрелка примитивного манометра двигалась очень медленно. Я усилил напор духовного огня, и пластина даже начала немного меня обжигать. Однако заветной планки достичь не удавалось. Вскоре я почувствовал внутреннее истощение. Долго поддерживать подачу огня не получалось. Если я и дальше продолжу нагнетать, то скорее потеряю сознание, чем разогрею котел до нужной температуры и давления. «Эх, не выходит», — произнес я печально. «Удивительно», — покачала головой Сати. «Вы и правда потухли, молодой господин. А ведь раньше находились на ступени рекрута и могли источать серый духовный огонь». Теперь же даже меднолобово зажечь не способны. Это только со мной, или другие тоже могут потерять ступень. Редкое явление. Иногда огонь в душе людской тухнет, — пояснила подчиненная. Это может произойти по разным причинам. Из-за сильного потрясения, болезни, ранения, травмы разума. Но я ведь могу вернуться на ступень рекрута. Придется приложить усилия, молодой господин. Цунь-ши-дао никогда не дается легко. Давление в котле, судя по индикатору, начало снижаться без подпитки. Я решил попробовать подвигаться, хотя бы в таком ограниченном режиме. Привод правой руки лязгнул, выдав маленькую струйку пара, но начал двигаться, хоть и медленно. Это было необычное чувство. Металлическая рука словно бы сразу стала в несколько раз легче. Механизм оказался на удивление отзывчивым. Только я двигал своей рукой, как доспех откликался, и пневмопривод сокращался или выдвигался. «Круто!» — воскликнул я залихватским тоном. Внутренний мальчишка, который остается с мужчиной до самой смерти, ликовал. Он находился внутри настоящего парового мехвоина, который мог двигаться за счет духовной энергии. Пускай и ограничено по причине поломок. Я двинул своей левой культёй, и рука доспеха не без труда поднялась вверх. Кисть с частью локтя вместе с мелкими приводами были отрублены, но плечевые поршни работали. С такой машиной можно кучу дров наколоть или добыть ценной руды в шахте. Если бы только медный солдат был на ходу. Теперь понятно, почему Ликон так страстно желал починить доспех. Настоящая мощь! Вдруг я почувствовал, что начал наклоняться вперёд. Вытянутые руки изменили центр тяжести, и меднолобый вместе со мной начал заваливаться. Я убрал руки, но это не помогло. Тяжеленная махина рухнула на пол с грохотом. Я ударился лицом о мягкую демпфирующую набивку шлема. Хоть это и помогло сдержать удар, всё равно было неприятно. «Отрыжка хургла!» — ругнулся я, вспомнив про конспирацию. «Молодой господин, какая жалость!» — воскликнула Сати, но в ее голосе не было и намека на сочувствие. Я попытался встать, однако руки перестали двигаться. Котел окончательно растерял давление. Мне не хватало сил, чтобы приподняться и даже перевернуться на спину. А ведь я лежал на животе, где и находился выход из доспеха. Натуральная ловушка. «Сати, переверни меня. Я застрял». Несколько секунд в арсенале стояла тишина прерываемое лишь моим напряженным дыханием и затихающим свистом пара. «Сати!» «Видеть вас таким беспомощным — это крайне необычно, молодой господин. Позвольте мне немного наслади...» «То есть я хотела сказать, что пока котел не остынет, вас лучше не трогать. Доспех поврежден. Следует действовать с максимальной осторожностью». «Зараза! Смерти моей желаешь!» «Повторяю, я не тот ликон, что был раньше» так скажете, господин. Потерпите немного». Никакие уговоры не смогли поменять мнение Бхоль. Девушка относилась ко мне как к старому Ли Кончаю, который стал слегка странным, но в корне не претерпел изменений. Я мог бы попробовать докричаться до Мо Шен», но не стал. Внутри становилось душно. Хотя мне могло так показаться из-за нахождения в замкнутом неподвижном пространстве. Клаустрофобией раньше я не страдал, но тут любому дурно станет, если запереть его в тесном скафандре. Было крайне неприятно осознавать свое удручающее положение и зависимость от симпатичной, но крайне недружелюбно настроенной девицы. Сегодня она не перевернула меня, застрявшего в тяжелом доспехе, а завтра что? Воткнет свой меч в спину? Спустя несколько минут Сати наконец перевернула меня на спину. Я сразу высвободил руку и откинул фронтальную крышку доспеха, после чего сноровисто выбрался наружу и с удовольствием вдохнул свежий воздух. «Не делай так больше!» — приказал я строго. «Как скажете, господин кон невозмутимо ответила Гадина. «Желаете продолжить тренировку?»